В 1639 году было окончательно запрещено исповедание христианства. Португальским кораблям, поскольку они доставляли христианских миссионеров, запрещалось даже приближаться к японским берегам. Самоизоляция Японии достигла своего пика. Отъединенность от остального мира создала благоприятные условия для культивирования принципов феодального домостроя и строгой регламентации социальных норм поведения получил в частности распространение так называемый принцип лояльности положенный в основу дзюн си обычае по которому вассал в случае смерти сюзерена следовал за ним в могилу этим же принципом диктовался обычай кровной мести катакиутти когда самурай должен был отомстить за насильственную смерть своего господина или старшего члена семьи В японской литературе широко известны многочисленные произведения, прославлявшие подвиг 47 Ронинов, 1702 год, которые, отомстив за смерть Сюзерена, сделали себе Харакири. Хотя долговременная закрытость Японии пагубно сказалась на экономическом развитии страны, она в то же время способствовала возникновению феномена японской национальной психологии – И когда в середине XIX века Япония встретилась лицом к лицу с иностранными державами, японская традиционная культура, законсервировавшаяся в эпоху Токугава, смогла успешно противостоять воздействию иноземной, западной культуры, сравнительно безболезненно усваивая при этом ее наиболее рациональные элементы даже когда незавершённые буржуазные революции 1867-1869 годов известные под названием Мэйдзи и Син реставрация Мэйдзи по посмертному имени японского императора Муцухита, правившего с 1868 по 1911 годы привела к коренным изменениям в области экономики, политики, культуры, за которыми последовали существенные изменения в системе социальных отношений. Национальная психология японцев изменилась очень мало. По-прежнему в характере японцев доминировали черты, сложившиеся в эпоху изоляции Японии в условиях закрытого, строго ритуализованного сословного общества. Трудолюбие, организованность, готовность к безоговорочному подчинению настойчивость, выдержка, нетребовательность и скромность в отношении жизненных условий и тому подобное. Хотя не все из этих черт обладают одинаковой степенью существенной устойчивости, они четко прослеживаются как в феодальный, так и в капиталистический период Японии. Безусловно, преемственность психологии обусловлена преемственностью социальных институтов, В частности, причину постоянной готовности японцев к беспрекословному подчинению американский исследователь Дуглас Харинг видит в более чем 300-летнем господстве в стране тоталитарная системы угнетения, основанной на всепроникающем шпионаже и полицейском произволе. То, что было создано при Токугава, считает Харинг, было лишь модифицировано и продолжено в после послемадзийской императорской Японии, 1935 год. В свою очередь, национальная психология способствовала развитию централизованного государства. Япония быстрыми темпами реорганизовала промышленность, ввела усовершенствование в сельское хозяйство, реформировала общественные устройства самурайский воинский дух побуждал народные массы к борьбе за доблесть нации. За какие-нибудь три-четыре десятилетия Япония шагнула далеко вперед. Не будь у этой нации соответствующих психологических качеств, буржуазные отношения не получили бы столь интенсивного прогресса, как это случилось после выхода Японии на капиталистический путь развития. В августе 1945 года Когда Япония потерпела поражение в войне, и японский император объявил о безоговорочной капитуляции, многие японцы восприняли это событие как величайшую катастрофу. Но хотя японское общественное сознание и вынуждено было резко переориентироваться на новые идейные ценности, оно сохранило в своих глубинах ориентацию на унаследованные этические и нравственные нормы. Об этом наглядно свидетельствуют материалы Японского института математической статистики, который с 1953 года регулярно, через каждые пять лет, проводит исследования японского национального характера. Судя по опубликованным данным, японцы не склонны отказываться даже от того, что уже сами считают устаревшим. Это касается, в частности, принципов домостроя, традиций, этикета. И так далее так на вопрос «Как вы думаете, замужняя женщина должна заниматься домашними делами или еще работать на производстве?» 78% мужчин и женщин ответили, что ей лучше сидеть дома. На вопрос «Есть ли врожденная разница в умственных способностях мужчины и женщины?» 62% мужчин и 63% женщин дали утвердительный ответ. В обоих случаях опрашивалось по 700 человек.